Глава семьсот сорок д е в я т Кто ты? Еще один мечник хищных клинков отправился к праотцам. Стоит отдать ему должное, он успел поднять перед собой меч, но вместо цели увидел перед собой только вспышку черной энергии. На миг ему показалось, что внутри нее сверкают синие глаза дракона, но после этого мир накрыла тьма. Хаджар, п о д н ы р н у в под правую руку аристократа, ударил ладонью ему под запястье. От простого шлепка по воздуху разошлась кругом волна силы. Она разбила на мириад сверкающих осколков атакующую технику ближайшего мечника. При этом рука первого, все еще сжимавшая меч, пришла в движение. Вот только движение совсем не атакующее. и уж тем более, не направленная на хаджара, ведомая силой удара, рука мечника дернулась вверх, и его же собственный клинок, пробив горло и р а с с е к а я позвоночник, показался с другой стороны. Заканчивая движение, хаджар развернулся на пятках и выстрелил пяткой прямо по острию меча. Клинок, растекая часть шеи уже падающего в огоне адепта, Вылетел у него из руки и пронзил ногу готовящего технику противника. Тот закричал от боли и потерял контроль над энергией. Двое из шести были уже мертвы, но четверо стояли на ногах. Пока стояли. Плечистый, вооруженный двуручным тяжелым мечом молодой мужчина бросился в ближний бой. Его меч был окутан мистериями уровня владеющего. А энергия принадлежала рыцарю духа средней стадии. Секущий миг выкрикнул он. Его и с п а л и н с к и й тяжелый меч вытянулся косой в широком секущем взмахе. За спиной аристократа расправил крылья дух сокол. Он влил в своего хозяина силу. В волне энергии, следующей за взмахом меча, проявились очертания скелета, держащего в руках косу. Хаджар, замерев, как вкопанный, вытянул перед собой руку. Боги и демоны, наставник учеников внешнего круга школы Святого Неба из всех присутствующих на корабле знал этого мечника, нынешнего ученика Орона лучше всех, ну или хотя бы дольше всех. Я будто смотрю на молодую версию тебя, друг мой, молодую версию меня. Орон, выругавшись, снова ударил по бортику ярости смертного неба. Корабль в очередной раз сотрясла волна силы. Орон, кто-то из самых наблюдательных заметил п о л у улыбку на лице императора. Если ты сломаешь мне это судно, то будешь должен столько денег, что даже я сам не смогу назвать тебе точную сумму. Мечник, откинувшись на спинку стула, проворчал что-то нечленораздельное. г л а в ы аристократии ответили на это надменными смешками, но только так, чтобы мечник не заметил. Все в столице знали, что карманы Орона были настолько дырявыми, что отсутствовали и вовсе. Молодая версия меня, повторил, сопровождая отборными ругательствами Орон. Демонов в ы к о р м ы ш ь безные, бездарные отродья собачьего д е р ь м а по з е р и по казушник. Не удержавшись, Орн вскочил с места и вновь забрался на мостик. Слышишь меня, Шкет? Я с тобой еще не закончил. Обратно на корабль его втащила незримая сила. Император сжав кулак вернул о р н а на стул и к удовольствию всех присутствующих. Мечника сковали огромные цепи. Те, появившись прямо из воздуха, излучали силу техники, которая находилась за кранью императорской. Не позорь меня, Орон. Хаджар вздрогнул. Ему почему-то показалось, что он услышал голос своего учителя. Да р а з д е р у т его задний проход пришивые псы, которых Орон так не любит. Впрочем, промелькнувшая в сознании мысль тут же исчезла. Все, на чем был сосредоточен Хаджар, текущий бой, о с т а н о в и в ш и с ь перед ударом, мощь которого разливалась по о к р у г е жутким эхом, он вытянул перед собой руку и за мгновение до того, как ее рассек удар мечника, Хаджар резко опустил ее вниз. Порыв ветра, созданный этим простым движением, отклонил технику мечника не сильно, даже недостаточно, чтобы хаджар полностью избежал удара. На его правом плече появилась глубокая кровоточащая царапина. Но о таком повреждении мог лишь мечтать напавший справа член клана хищных клинков. Решив воспользоваться лобовой атакой союзника, он подгадал момент. И сам ринулся в ближний бой. Два боевых серпа, зажатые в его руках, уже скрестились для мощного крестового удара. Но перед самой атакой ему в бок ударила вся ревущая мощь техники, созданной тяжелым мечом. Не готовый к прямому попаданию техники, успев лишь призвать своего духа зверя, он отлетел на несколько метров в сторону. На землю же упал вовсе не раненый адепт хищных клинков, а изрезанные куски мяса, некоторые из которых защищала броня небесного уровня. Я убью тебя! Увидев смерть родственника от собственной техники, мечник ринулся в лобовую. Он замахнулся в жутком рубящем ударе. От одного лишь этого взмаха в небо поднялся столб энергии, способный уничтожить слабого небесного солдата. Но Хаджар был быстрее, быстрее настолько, что даже шлейфы черной энергии за собой не оставлял. Нет, когда он двигался, то те, кто были способны уследить за его движениями, видели перед собой лишь вспышку драконьих очертаний, но не более. Подобравшись вплотную к шокированному противнику, хаджар вытянул вверх левую руку. В итоге тяжелый двуручный меч даже не успел опуститься. Две руки его сжимавшие оказались полностью б л о к и р о в а н ы х а д ж а р о м в то время как свободной правой ладонью, сжав ее на манер к о г т и с т о й лапы, тот резко провел по незащищенному броней горлу мечника. Кровь брызнула на лицо хаджару, но так и не успела окрасить его кожу в багряные оттенки. Меч, выпав из рук дергающегося в предсмертной а г о н и и мечника, к р у т а нулся в воздухе и растек голову бывшего хозяина. Кадык, вырванный с мясом, полетел прямо в глаза обладателю сабли. Тот, оказавшись намного более опытным, нежели его собратья, взмахнул оружием. И отбив кровавый снаряд, продолжил атаку. Его сабля сверкала с такой скоростью, что создавала иллюзию, будто на хаджара нападает не изогнутая полоса стали, а серебряный, не знающий прорех шар. Сабля летела со всех сторон, секущие, режущие удары сливались воедино. Воздух вибрировал от силы. Дух зверь. Оскалив пасть позади аристократа хищных кренков вливал в него силу и энергию. Его удары были столь же смертельны и быстры, как и красивые и изящные. Но как бы он ни старался, не мог задеть хаджара. Движения ног хаджара были, казалось бы, скудными и резкими, однако при этом он двигался в такой манере... чтобы каждый раз сабля противника проносилась мимо его тела, пусть на миллиметр, пусть на расстояние м е н ь ш е чем ж е н с к и й в о л о с но мимо. Хаджар, казалось, не совершал ни единого лишнего движения. Он просто уворачивался от каждой атаки ровно до тех пор, пока, обезумев от ярости, адепт вместо секущего или режущего удара Не сделал один единственный выпад. В то же мгновение хаджар взорвался скоростью. Развернувшись юлой, он спиной проскользил по плоскости клинка и, оказавшись параллельно его гарде, вскинул руки. Левой он сдавил локоть адепта и потянул его вниз, а правой развернул запястье и сделал всего один рывок. Раздался неприятный хруст. Следом за которым последовал резкий, но быстро стихающий крик. Голова покатилась по земле. В небо ударил фонтан крови. За спиной хаджара падало обезглавленное тело. Не подходи ко мне, не подходи! завопил последний адепт. Из его бедра торчала рукоять меча, некогда п р и н а д л е ж а в ш а я его собрату по клану. Он никак не мог вытащить клинок, пригвоздивший его к земле. Монстр закричал адепт: "Ты монстр!" С неба упали алые капли, а под ними к нему шел демон, за спиной которого раскрывал пасть иллюзорный черный дракон. В правой руке он держал чужую, истекающую кровью кисть, в которой все еще была зажата сабля. Непод очередная голова покатилась с плеч. Меньше чем за четыре секунды все шестеро рыцарей духа, принадлежащих к клану хищных клинков, были отправлены к працам. о т Жестоко, брутально, без капли жалости, по звериному свирепо и столь же искусно. Следующая группа в шести километрах на восток, проходя мимо Тома Динаса, Хаджар сунул ему в руки. Руку с саблей. Если не п о т о р о п и м с я они могут скрыться у озера.